Глава 16. Услышав скрип колес и топот лошадиных копыт, трохим вышел из хаты. Гости. В бедарке за кучеро восседал молоденький красивый парубок Юрко Черниговский, который бегал по поручениям своего кумира Нестора Махно еще во времена коммуны в усадьбе Данилевских. Рядом с ним Тимош Лошкевич, солидный, серьезный, в черных очках с портфелем. Хозяин! «Слыхав, ты мед продаешь?» — спросил Лошкевич. «Здравствуй, Тимош. Сто год не встречались, они поздоровались». Лошкевич настороженно оглядывался. «Не глядай по сторонам, чужих нема. Заходь в хату, поторгуемся», — усмехнулся Трахим. «А ты, Юрко, походи кругом», — сказал пареньку Лошкевич, спрятал черные очки в портфель, а вместо них надел обычные с толстыми стеклами и вошел в дом. В хате Нестор и Тимош обнялись». Лашкевич именинником глядел на друга под слеповатыми, слезящимися глазами. Ну, рассказывай. Нетерпеливо с места в карьер перешел Нестор. Где кто из хлопцев? Чи сохранилось хоть троха оружия. Ну, Федос, чусь тут, он теперь атаман, собрав отряд. В плавнях ховаются на Днепре. Бывая, нападают на почту, на банки, на паниф, ну, щенавтрияков, что по одному до наших баб шастают. У нас тут по большинству австрияки, такие мадьяры, чьи венгры, немцы в Катеринославе. Так что нам троха легче. — федос говоришь, атаман, — помрачнел Махно. Старое соперничество продолжалось. На угощение, что выставлял на стол Трахим, собеседники пока не обращали внимания. — И кто же из наших подался до федоса то хорошие хлопцы. Сашко Калашник, Семка Каретников, еще богато гуляй польских, новых — Но ты их и не знаешь. Человек сорок. Надо нам данных подгребать. Ветер туда воду гонит. Ветер и навоз по воде гонит. Мы свой отряд создаму. Кого из наших можешь найти? Ну, Сашка Лепетченко, Григория, твоего брата, Марка Левадного. И ты хлопцев, что с московского полка? А шо они тут? Не вернулись в свою Московию? В приимах у наших баб». «Гуляй, польские бабы, сам знаешь, дуже сладкие». махнов все больше хмурился. Ложкевич нечаянно, не подумав, напомнила о Насте. Даже известие о московском полке нисколько его не обрадовало. Налил по стаканчику, себе и Ложкевичу выпили. Про Настю ничего не слыхав? «Ничего», — отвел в глаза Ложкевич, — «тишина». Махно еще больше помрачнел. «Но надо дела делать». Тем более, что известие об отряде Федоса-Щуся подействовало на него, как красная тряпка на быка. «Свой отряд создаму», — повторил он решительно. «Где бы нам собраться?» Лошкевич побарабанил пальцами по своему потертому портфелю. «В поле нельзя», — сказал он. «Это понятно». «Чего думаете?» — вклинился в разговор Трахим. «Тут и соберемся. Сюда, в Терново, из весны никто не наведывался». Ни немцы, ни варта, ни другая кочертяка. Хебушу Вовка. Да ща, якісь гетманцы. Недавно появилась. какие ще гетманцы? Удивился не Откуда гетман? вот та-та, развеселился Тимош. Ты что газет не читаешь? Я в дороге уже больше недели. За чу неделю власть якраз и изменилась. была Булаця, центральна рада и так звание социалисты при них» эсеры, а сейчас германцы гетьмана поставили, и все чин-чином, даже выборы якийсь устроили. Махно задумчиво спросил, ну и какая разница, гетьман, чьи эсеры? Лошкевич потер руки, салом не корми, дай поговорить про политику. Разница, як я понимаю, такая В Раде ж все ж таки булы социалисты-революционеры, ну, хоть по названию, а гетьман с Харападской генерал, Испанов, богатеющий помещик, в ради командовав армией. И, как став гетьманом, разогнав всех социалистов-революционеров к чёртовой матери. У нас теперь уже не республика, а украинская держава. Землю приказано вернуть по нам, ну и скот, плуги, словом, всё, что бедняки-то не взялы. Ну и ну, покачал головой Махно. Беда им этим придурочным гетманцем будет». «Загудить народ, как у Трахима Улей!» Хозяин хутора согласно кивнул. Он-то знал, что бывает, когда разозлятся пчелы. Пчела себя не щадит, жалит, хотя, возможно, и понимает, что погибнет. «Но и це еще не все!» Протирая вспотевшие стекла очков, моргая ставшими какими-то беспомощными глазами, продолжил Лошкевич. «Теперь каждый двор должен сдать птицу, хлеб, мясо, масло в пользу Германии». «Репарация» называется. «Облютеет народ», — бросил Нестор, — и подумал, — это хорошо. Чтобы нашего брата Хохла крепко расшевелить, надо горячий уголек в задницу вставить, иначе рукой не двинет. А из-за репарации это уж точно поднимется. Не упустить бы только время, а его на раскачку практически уже нет. Махно решительно встал, Илашкевич поднялся следом, — Ни по-людски, не по-украински таки, — заметив нетронутые закуски, — проворчал трохим Даже холодца не тронулы. — Другим разом. — Будет у нас еще праздник, трохим ответил Нестор. Провожая Лошкевича, он вышел во двор. Юрко, увидев Нестора, соскочил с бедарки, вытянулся. — Доброго здоровичка, Нестор Иванович! — радостно заулыбался он. Махно присмотрелся к парубку. Тонок, удивительно красив был этот смуглолицый хлопец в свои семнадцать. — но Юрко, растешь ты на страх девкам, — сказал Махно и обнял своего бывшего адъютанта. — Ты, Нестор, только сильно пока не высовывайся, не геройствуй, — прощаясь, попросил Лошкевич. — Не баламуть раньше времени уезд. — Карателей набежит куча. — Вот ты хорошо. — Надо бы тышком-нышком, пока свои силы не соберем в кулак. Тышком-нышком Миши бегают. А мы ж не мыши. Езжай, бухгалтер, делай свое дело. юркос восторгом смотрел на своего кумира, за которого, кажется, готов был отдать жизнь. Стегнул смирную лошадку, тихо покатилась бедарка по поросшей муровой дороге, как по облаку, не поднимая пыли. С утра начали прибывать гости. Первым в рассветных сумерках пришел со школы Петченко. Встречал товарища Нестор. Увидев Сашка, обрадовался, пошел навстречу, обнялись. «Ожидали мы тебя, Нестор!» Возбужденно заговорил Сашко. «Тут такие кругом немцы, гетьманцы, австрияки, а мы с Идым, каждый в своей норе ждем. Чего?» А до Федоса чего не подался? «Не знаю, не по нутру Что так? Грабить не по нутру Хочу понимать, в кого стреляю, за шу убиваю. Не за барахло, не за золо теперь стенечки, помудрил ты». Время таке. Все быстро мудреют. А Иван чего не пришел? Немай Ивана. Як пешов тади, изгинув. кто слыхав, будто он до цыган прибывся, не верю. а сейчас слух пройшов, что в Катеринославе его губачилы. В Скуфейке, в Подряснику, будто бы в монастырь подався. А в Який, куда, кто знает. «Всякому своя дорога», — задумчиво сказал Нестор. И вот их уже человек 30 собралось. Курили, разговаривали, спорили. Здесь были и брат Нестора Григорий, и Марколи и вояки московского полка, надолго застрявшие в Гулейполе в Примах, прапорщик Семенов Турский, пулеметчик Корнеев, второй номер Грузнов, ефрейтор Халабудов и застенчивый веснущитый солдатик Ермольев. И еще хлопцы из прежней Махновской Черной Сотни и Конюх Степан. Нестор подходил к каждому, с кем здоровался за руку, кого обнимал. А чуть позже все расселись в садочке под вишнями, и Нестор отчитался перед ними. А после Ленина, як получил документы-то поддержку, пошел я до нашего батька, до вожака всемирной анархии Петра Алексеевича Кропоткина. «До самого!» — в один голос ахнули со школы Петченко и Григорий, А трохим услышав, вынес из хаты портрет Кропоткина, приспособил его на вишневом стволе. Нестор за эти годы научился ораторствовать. Он мастерский, где надо, повышал голос, делал длинные паузы, чтобы дать слушателям осмыслить сказанное. И все завороженно смотрели то на него, то на портрет Кропоткина, который, как добрый святой, обозревал и благословлял собравшихся. «И что я вам скажу, браты мои?» Понизив голос до доверительного шепота, говорил Нестор, «шибко я боялся». «Ну что я за человек для Кропоткина? Я же...» «О!» — рукой махнул, достал землю, а он... «О!» — рука ушла вверх. «Все страны прошел. Книжек написал больше, чем я вареников съел». И, приостановив пальцем смешок, закончил патетически, он, приняв из рук самого Бакунина, революционную саблю свободы. Солдатики бывшего московского полка открыли рты. Об анархии они пока имели самое общее представление. Делай, что хочешь. Горячая баба под боком, еды от пуза, и никто тебя не трогает. Воля! А тут еще революционная сабля. Что она такое? Может, как булава у Гетмана? Человек он оказался необыкновенной редкостной душевности, продолжил Махно чтобы не сбрехать, часов пять беседовали, самовар выпили, ведерный. Обо всем расспросил, об каждом из вас, моих соратников, одобрив, и сказав самое важное. Сказав, не могу вам, товарищ Махно, советовать ехать вам сейчас на Украину, чини, бо сильно там опасно, сами решайте. Но если поедете, то знайте, революция не терпит сентиментальности. Это, конечно, по-ученому, а по-нашему, по-простому, это значит, что надо сничтожать оккупантов, гетьманцев, панов и другую всякую сволоту под самый корень. Крови не бояться, жизни не щадить ни вражьей, ни своей. Все более пронзительным становился взгляд Махно. Он и сам уже искренне поверил в то, что такая встреча произошла, и как бы заново переживал ее. А на крыльце, когда прощались, обнял он меня и сказал... Нестор потупил голову, как бы не решаясь передать последние слова вождя. Вздохнул, даже неудобно пересказывать. Но петр Алексеевич сказал на прощание. «Берегите себя, потому что таких, как вы, людей мало. Вождем угнетенных станете». Он покачал головой, как бы не веря в эту оценку, и присел на лавку, задумался. В наступившей тишине... Все смотрели теперь уже не на портрет Кропоткина, а на Нестора, на глазах которого еле заметно сверкнула слеза. «Так что прикажете делать?» — наконец спросил прапорщик Семен Турский. Он хоть и бывший офицер был из простых интеллигентов, военному делу обучен хорошо, а вот насчет политики — не письменный. Махно не сразу пришел в себя. Трудно было ему после воспоминаний о встрече с Кропоткиным перевести разговор в русло будничных дел. «Организуем отряд большой, может, в сотню, может, в тысячу человек», — мечтательно сказал он, — «но при командире будет только ядро. Остальные тихо до сигналы сидят по своим хатам, по сигналу все собираемся, бой и расходимся. По селам пустим слух, что люди тут видали махна, и там, и там пусть гоняются. Селяне будут держать для нас свежих коней, за все отблагодарим». Но главное, нам нужна форма. Офицерская, гетьманской варты, рядовых, всякая. Скоро они нагонят в наш ест этой варты искать нас. А мы межнимы, как щука меж водорослями. Его рука изобразила этот извилистый и быстрый путь. Какие будут предложения? Вдарить по варте и снять с них форму, сказал Марку Левадный. Вдарим, но немного попозже потому что нема у нас сейчас ни сил, ни оружия для настоящего боя в лоб. У пана Резника четыре сына в офицерах гетманской варты на ночь приезжают до дому. У их дома цей одежды, як навозу, и охрана там гетманцы, — сказал худой, как держак лопаты селянин. Тут недалечко, верс сорок, высокорах. О, — обрадовался Нестор, — и панов пощекочим и формы разживемся». Только же операцию надо хорошенько продумать. Она должна быть заковыкою, хитрая. По пыльной дороге ехал свадебный поезд. Гости, видимо, уже порядком подвыпившие, горланили песни. Здесь и Сашколи Петченко, и Марко Левадной, и Григорий, и бывший вояки московского полка. Невеста Юрко Черниговский был в нарядной юбке плахтей, в такой же цветастой кофте, на которую набросили белую кисию весь нарумяненный с наведенными угольком бровями усыпанный всякими травами и степными цветами он сидел в тачанке в окружении дружков и бояр через плечо у каждого вышиванные рушники в петлицах пиджаков свежие степные тюльпаны были в свадебном поезде и женщины тоже наряженные на румяненные пыль гомон гармошка песни смех в одной из бричек который правил бывший конюх пана данилевского степан сидел махно Его тоже с трудом можно было узнать. В глубоко нахлобученной барашковой шапке с козлиной бородой, с белыми бровями он казался совсем древним. Нестор, который любил при случае блеснуть артистическими способностями и умением перевоплощаться, был, кажется, искренне рад веселью, словно настоящей свадьбе. На время он даже забыл, что последует за радостным оживлением. Рядом с Нестором сидел Нашкевич без портфеля, В руках он держал, по-видимому, икону. Из-под рушников выглядывала только часть бороды и один глаз святого. Махно раздвинул рушники с иконы, в кавычках, на него глянуло лицо Кропоткина. У Трахима позычев, — объяснил Лошкевич, — молодец, — похвалил бухгалтер Анестер, — какая ж свадьба без иконы. В небольшом хуторке близ к Луне расположился конный разъезд гетманской варты, подкрепленный полудюжиной австрийских синих гусар с карабинами и пулеметом в повозке. Гусары были очень красивы в своих доломанах с золотыми шнурами. стей немолодой, усатый гетманский Харунжи с недовольством оглядел поезд. Смолкла гармошка, оборвалась дробь бубна. Гусары потянулись к саблин. Невеста незаметно полезла рукой под складки юбки, извлекла и поближе перепрятала револьвер. «Харунжи!» отыскал взглядом самого старого и трезвого среди свадебных гостей махно подошел нестер отметил обновленную форму офицера гетманской армии фуражку с незнакомой кокардой. — кокардойшо вы так не вовремя свадьбу справляете деду серед о у нас украинцев принято осенью свадьбу справлять а зараз же сама горячая работа в степу так девка наша то и самое сиба непонятно!» — голос Нестора прозвучал хрипло, постарчески. Офицер, понимающе усмехнулся, подкручивая ус, поглядел на невесту. «Ну и молодежь пошла!» — укоризненно сказал он. «В церкву не ходят, старших не слухают. Не то, что в наше время». «И не кажеть, пан офицер!» Нестор никак не мог определить звание офицера. Все было по-другому, и его хлопцам предстояло еще это выучить. Вот на узеньких зеленых погонах один ромбик. Кто этот офицер по званию? Вроде бы прапорщик или... Нет, надо знать точно. Одна из молодец подошла к офицеру с подносом и чаркой. «Выпейте, ваше благородие, за счастье молодых». Тот выпил. Махно выставил перед ним икону. «Целуйте икону, пан офицер. Свадьба, боже дело». «Что за святый?» «Не угадуйте». «Мы коломерликийский, спаситель на водах». Добрый святой офицер приложился губами к бороде Кропоткина, сняв фуражку. Надо было бы побыстрее уезжать. Но торопиться нельзя. Свадьба на Украине — дело неспешное. Каждого встреченного по дороге следует приветить, угостить. Свадебный поезд расписания не знает. А иной раз попадаются такие гости, что и пригласить требуется. Чтоб, не дай бог, не обиделись, не сглазили, не наслали на молодых порчу. Вновь забили в бубен, растянули гармошку, запели весельную «Ой, ходыла там, аруся, покрути и гори!» Побачила селезни на тыхе води. Оживился хутор, всюду за заборами возникли, как круги подсольничников, лица любопытствующих. Офицер вспомнил о своих обязанностях, достал из сумки пачку листочков, несколько штук отдал Нестору «Возьмите! Руздайте, десь, там, по дороге, хай люди почитают!» Махно внимательно рассмотрел листок, где текст был на русском и украинском. Здесь же был и портрет, довольно плохо отпечатанный. Присмотревшись, Нестор узнал себя, только молодого, времен еще Александровской тюрьмы. «Имеются сведения, что в нашем уезде объявился опасный преступник и убийца, каторжник Нестор Махно». «Так, стало быть, кто-то уже узнал и донес». Нестор стал читать дальше Приметы. Роста малого, слегка горбат, узкоплечь, руки длинные, глаза светло-карие. Вознаграждение за поимку или указание места пребывания — миллион карбованцев. — Читай, читай, дед. Может, дейого побачишь, да разбогатеешь. — А сколько дают, — поинтересовался Махно, — сам-то я не сильно грамотный. — Миллион! Миллион! За такого страшного разбойника маловато! «Проезжайте!» — растердился офицер и обернулся к стражникам. «И шо за дурницы селяны? Сто рублей в руках не держав, а миллион для него маловато!» Кортеж проехал мимо Улан. Приняв по доброй чарке самогона, они довольно вытирали губы, ухмылялись, переговаривались, разглядывая симпатичную невесту. Пыль скрыла и свадебный поезд, и гетманскую стражу. К ночи они подъехали к имению пана Резника. Тихо подъехали. Все, что могло громыхнуть или прозвенеть, было тщательно обмотано тряпками. Стрекотали сверчки. Где-то в глубине рощицы потягивал однообразную песню карастель дерк-дерк. В имении светилось несколько окон. Хлопцы залегли неподалеку от особняка в траве. К махно подполз в сопровождении сошкале печенка парубок Цымыкола, работник у пана резника. Говорит Никола — Окно в том крыле я открыв. — Кильки штовхнуть, — прошептал он, указывая на край длинного усадебного дома. — а стражники спросил Нестор. — У флигели. Там очки делам погорыть, — указал Микола. — В карты играют Ну, я пополз, бо может позвать. И Микола исчез. Но вот погас свет во флигеле. Затем одно за другим померкли окна и наверху в господских покоях, Махно жестами распределил хлопцев. Одни тихо и незаметно подкрались к флигелю, другие — к господскому дому. На Несторе уже не было ни седых усов, ни бороды, а у дружек с плеч исчезли расшитые рушники, свадьба кончилась. — А что делать, если там малые дети? — спросил Нестора семён Турский. Махно насупил брови, немного подумал, — всех под корень. — Надо, чтоб Панов лютый страх взял. — С детьми я не умею, — потупившись, — сказал Семенов Турский. — Не учили меня с детьми. — Не бойся, Москаль, — успокоил Семенова Турского лошкевич. — Мыкола, работник резника, сказав, что Панче в прошлом году семью за границу вывез. Семенов Турский отошел к телеге, достал из-под сена винтовку. Стояла глухая тишина, лишь изредка нарушаемая сонным криком какой-то ночной птицы. Но вот двое по плечам сгрудившихся хлопцев поднялись к полукруглому окну господского дома. Едва слышно проскрипела открываемая створка окна, темные фигуры мягко переползли в дом, одна, другая, третья, четвертая. Несколько человек затаились под окнами флигелька. И снова долгая тишина. Но вот ее прорезали выстрелы. В доме зазвенело стекло, должно быть посуда, Крики, стоны, возня, чье-то тело в белом исподням мелькнуло в окне, вывалилось с мягким стуком, упало на землю, и тут же, высадив окна, остальные хлопцы ворвались во флигель. В темноте едва была видна возня людей в белом, в белье и других одеждах, длилось все это недолго. Махно вошел в дом в сопровождении невесты. Юрка, уже избавившегося от своего наряда, споткнулись об чьи-то тела, Работник Мэкуола зажёг в мезонине керосиновую лампу. «Форму и оружие, и больше ничего», — коротко приказал Нестор. Из темноты, поблёскивая стёклами очков, выступил Лошкевич. «Нестор, тут здесь и гроши, и золото». «Форму», — сердито повторил Нестор, — «и поджигай». «Ты же не велел усадьбы полыть», — возразил Лошкевич. «Теперь война. Насмерть война. Без этого, без сентиментальностей». Хлопцы грузили в брички мешки с военной одеждой и амуниции укладывали оружие, подсумки с патронами. Все делалось быстро. Вывели из конюшни лошадей, взяли седло, сбрую. Марколий Вадный забрал у Мекола лампу и с силой бросил ее в угол мезонина. Вспыхнуло от пролившегося керосина высокое пламя, огонь набросился на шторы. Нестор последним сел в бричку, лошади тронулись. — Нестор Иванович! Перед лошадьми возник Микола. «Як же я! забери до себе!» Седая Микола. Над усадьбой поднималось пламя. А чуть свет, когда деревья и трава только начинали светиться от росы, в глухой балке, густо поросшей терном и гледом, отряд переодевался в форму гетманских вортовых. Скоротавшие часть ночи кто на телегах, кто на куче веток, сонные махновцы примеряли обновки. «Чистенькие!» Не пробыть о поглаживая синие шаровары, заправленные в добротные сапоги, удовлетворенно говорил Марко Левадный. Махно накинул на себя китель. Увы, одежда была велика. Погоны с двумя ромбиками свисали с плеч, руки утопали в рукавах, ну, только фуражка хорошо приладилась на крупной голове. Вот бес, — возмутился Нестор, — нема подходящего офицерского. Это что ж, в рядовые записываться? Заедем... — В еврейскую колонию, — посоветовал Дашкевич, — там такие портни, что за час хоть генеральскую одежду сошьют. — Риск, — ответил Махно, — на какую-то варту можем напороться, а нам пока это не в масть. Не до одежи, ни до оружия еще не привыкли. — Шо за одежа? Шо за звание? — Кто значковый, — пояснил военный человек Семенов-Турский, вроде поручика, по-русскому капитан. — Подходящее звание, — со вздохом сказал Нестор отдавая китель Семенову Турскому. — Размер неподходящий. Тебе в самый раз. Носи. Наконец, из кучи одежды Махно и себе подобрал кителек по размеру, но на нем и вовсе не было погон. — Корнеев, — позвал Махно, — ты старый солдат, иголка-нитка есть? Возьми у Турского погоны, значкового, и пришей их на мой китель. Я все-таки в капитана должен быть, а не то, что... Хлопцы, привыкая к новой одежде, ходили между вазами, щелкали затворами карабинов, посвистывали сабли, выскакивая и вновь входя в ножны, ржали кони, не привыкшие к новым хозяевам. Семенов Турский уже в погонах бунчужного, то есть фельдфебеля, гречил своего коня. Форма сидела на нем ладно, и сам он держался в седле легко и крепко. Нестор, глядя на него, покачал головой. «Все ж таки офицер — это офицер, ничего не скажешь». Хоть в каких погонах. — Слушай, Александр, поучи меня чуток. Ну, чтоб я тоже выглядел, как положено. А то ща позорюсь перед гетманцами. Семенов Турский спрыгнул с коня. В седло скомандовал он Нестору. Нестор быстро и ловко вскочил на коня, умел с детства. Но бывший прапорщик остался недоволен. — Как садишься? — привычным командирским голосом осадил он своего ученика. — Как баба на корову. — Спину прямо, голову ровно. — Еще Еще раз. Махно вновь выполнил процедуру. «Уже лучше ножку занося, не сгибать, с замахом, прямо, еще раз!» Махно был послушен он повторял и повторял упражнение. «Лучше! Еще в тридцать попрыгаете, пан Значковый, и можно ехать!» «А ну, честь отдайте!» Нестор поднес руку к фуражке. «Так мух в хате ловит!» — рассердился прапорщик. «Локоток на высоту ладони, пальцы сжаты, ладонь линейка!» «Повторить?» — Махно повторил а теперь быстрее, не думая, поднес к виску и отбросил, как саблю. Еще раз, наблюдая за муками Нестора, Левадный не выдержал. — Ты что же, хвицерская, твоя рожа, кричишь на Нестора Ивановича, як наякогусь ефрейтора? Семенов Турский стушевался, но Нестор вдруг зычным голосом скомандовал. — Отставить, Левадный! — Ты тоже слухай, потому что и на тебе форма какая-то, унтера, под подхорунжива сидит, як на корове, пусть учит. — Ладно, — согласился Ливадный, — а я его научу, як на гуляй польских баб заскакывать. — Он тебя самого научит, — усмехнулся Солошкевич. — Он уже у третьей в приимах, и каждый раз все помоложе да покрасивше. Регатали хлопцы. Весело начиналось утро, как будто и не было усадебной варфоломеевской ночи. Кровь с сапог и ладони смыли внизу, в ручье. Где война, там и кровь, это они понимали». Понимали также, что с этого часа начиналась настоящая война не на жизнь, а на смерть.